Боковой проход терялся в темноте, и хотя Джерри прекрасно ориентировался в музее, он сбил на пол несколько экспонатов. Ему пришлось немного отклониться и приблизиться к помосту. Внезапно одна из теней, затаившихся там, оказалась буквально в трех футах от него и превратилась в человеческую фигуру. Джерри показалось, что она материализовалась из воздуха. Он остановился сильнее сжав оружие, а его волосы встали дыбом. — Ага! Попались! — дрожащим голосом прокричала Аннабелл. — У вас в руке револьвер? Это был момент парализующего страха. Его заторможенный ум зарегистрировал удивительный факт. Та девушка, которую он собирался упокоить навеки, находилась сейчас здесь, а не в спальне, где ей полагалось видеть сладкие сны. Тот же миг из темноты к нему выскочила вторая тень и ударила его по запястью, выбив оружие из руки. Через секунду чей-то кулак с силой вонзился ему в скулу, заставив отступить на шаг. Савок выпал из руки Джерри и пропал в темноте. Он дико замахал кулаками, но нарвался на вихрь подобный торнадо. Ричард бросился в бой, как это делают некоторые вполне мирные мужчины с безрассудной воинственностью, компенсирующей все прочие слабые стороны. Он не был хорошим бойцом, да и его телосложение уступало по силе Джерри, однако его упрямство казалось просто феноменальным. К тому же Ричард прекрасно воспользовался фактором нежидности. Весь день его гнев разгорался все ярче и сильнее. Он не понимал, почему окружающий мир пытался обидеть прекрасную Аннабелл, вновь им найденную. Тем более, что полученные им сведения Джерри рисовали ужасно низкопробную и безвкусную картину. И теперь ее слова, которые донес... донеслись из темноты, пробудили в нем вулкан ярости. Он впервые в жизни переживал нечто подобное. Ричард кинулся на противника, не сомневаясь, что это был Джерри. После минутной драки он испытал упоительный восторг, когда сбил его на пол ударом правой руки. Молодой человек нанес ему еще полдюжины затрещин, затем схватил негодяя за горло и намотал его галстук на свое запястье. Это обездвижило Хокера. — Ты навел на нее пистолет! — крикнул Ричард, вминая колени в ребра Джерри, словно объезжал непокорную лошадь. — Пистолет! Ты имел бесстыдство вытащить оружие перед девушкой? Несмотря на вполне понятное ошеломление от столь неожиданной атаки, Хокер узнал голос Ричарда и лишился последних обрывков иллюзии. «Вы шли за мной от самой гостиницы Тэниел?» Его слова быстро угасли в темном, заполненном вещами помещении. «Нет! Я преследовал тебя этим утром. Отсюда и до парикмахерского салона!» Ричард был не прочь поговорить с поверженным соперником. «Это я привел, она был в дом миссис Тесси. А она еще ребенок. Мне хотелось понять, какую жизнь она тут найдет». Теперь я все знаю. Я был на свалке Рольфа, а потом в полиции. Они окружили этот дом и ждут, когда ты выйдешь. Меня не волнует, поймают они тебя или нет, но я не позволю вмешивать Аннабелл в какие-либо грязные скандалы. Ты понял это, грязный мерзавец? Джерри не пытался высвободиться. Он догадывался, что Ричард относится к нему как к мелкому жулику, пугавшему женщин театральным пистолетом. Такая реакция была подарком судьбы. Экраном, скрывавшим обнажившуюся сущность Хокера, которая уже начинала пугать его самого. Он обмяк и мрачно признал поражение. — Ну ладно, вы победили, Ричард. Ричард ослабил хватку и встал. Когда он отступил назад, его каблук наткнулся на что-то тяжелое. Он нагнулся и поднял предмет. Это был пистолет. — Вставайте, Джерри, — сказал молодой человек. — Я прошу вас покинуть это помещение. Меня не волнует, вернетесь ли вы в дом или броситесь бега но я не хочу, чтобы вы оставались с нами. Голос его звучал громко и настойчиво. Услышав его, аннабол подбежала к двери, ведущей в сад, и открыла ее, впустив в зал порыв ночного воздуха. Тут же за их спинами раздался странный всасывающий звук, за которым последовал небольшой хлопок, словно лопнул воздушный шарик. Из-за угла помоста вырвалась полоса оранжевого пламени. Огонь быстро начал распространяться охватывая все вокруг. Когда Джерри вскочил на ноги, весь дальний конец музея был уже в огне. Все произошло почти мгновенно. Казалось, что в музее взорвалась бомба. А объяснение было очень простым. В начале драки, когда Хокер выронил совок, рваная куртка упала на пол, и несколько запалов вывалились из ее складок на горячие угли. Их жар расплавил воск, а внезапный сквозняк И садовой двери, вызвал появление огня. Музей давно созрел для пожара. Он напоминал костер, подготовленный для праздника. Чучела зверей, которые годами пропитывали нафталином от моли, стали, стали сухими, как труд. Лампа страуса с шелком бажуром загорелась, словно факел. Искры с шумом, вылетавшие из нее, достигли крыши и падали вниз, создавая новые очаги огня. Музей мог сгореть за несколько минут. «Тетя Полли! Мы должны забрать тетю Полли!» Ричард побежал на крики, и кашель Аннабелл. Вокруг него повсюду бушевало пламя. Он вытолкал девушку в сад и велел ей отойти подальше от флигеля. «Не стой здесь, иначе задохнешься. Миссис Тейси ничего не угрожает, она в другом здании. Она же может выйти на улицу, верно?» Последний вопрос он адресовал Джерри который выбежал из здания за ними. «Закройте дверь! Воздух только раздувает пламя!» Темнота в саду стала еще гуще. По другую сторону садовой стены послышались крики. На тротуаре, тянувшемся вдоль переулка, раздался громкий топот. Зарево пожара осветило темные ветви деревьев. Полицейские, стоявшие в оцеплении, были встревожены. Ричард обнял, а она был за плечи. «Нам не стоит оставаться здесь», — сказал он. «Пойдем навстречу полиции, дорогая». Он оглянулся на мужчину, который стоял рядом с ними. — А вам, Хокер, лучше вернуться в дом через кухню. Предупредите старую леди об опасности, или вы собираетесь броситься к ней на помощь, когда она уже будет никому не нужна. Его презрение было выражено по-юношески ярко, но Джерри не услышал его слов. Выражение на его молчаливом лице осталось таким же пустым и бесстрастным. Хокер даже не смотрел на Ричарда. Он был поглощен своими мыслями и думал лишь о том, как завернуться в те жалкие полоски фальши, которые сам того не желая подарил ему молодой человек. Его действия находились за гранью понимания обычных людей. Он являл собой один из аспектов ада, который, к счастью, очень редко проявляется в цивилизованном мире. — В любом случае, — добавил Ричард, — не идите за нами. Мы не хотим больше вас видеть. И я не желаю объяснять вам это заново. Вот, возьмите вашу бутафорию. Стук деревянной калитки в сорока футах от них подчеркнул настоятельность его слов. Джерри почувствовал холодный вес в своей руке. Он слепо повернулся к огню, и его пальцы сжали рукоятку оружия. Музей странностей, коллекции чуши, бескусных поделок и банальных вещей — Готов был сгореть до основания. В этот момент самое сильное пламя ярилось в основном на помосте и в дальнем конце здания. Джерри, пригибаясь и держа пистолет в руке, метнулся вперед. Он пробежал несколько футов по боковому проходу, проскочил во вторую дверь и закрыл ее за собой. Перед ним тянулся относительно безопасный переход из флигеля в дом. Здесь было темно и тихо. Оказавшись в коридоре, он спустился по ступенькам кухни и обернулся, чтобы посмотреть на серую полоску под передней дверью. Минуту он пристально всматривался в щель, затем встал на колени и лег на ступени. Его глаза неотрывно смотрели в просвет между дверью и порогом. Он не видел там перемещавшейся тени. Вероятно, полицейский, стоявший на крыльце, отошел, чтобы взглянуть на пожар. В доме царило безмолвие. Казалось, что наступил конец света. Шум снаружи, крики людей, сирены пожарных машин, полицейские свистки и топот остались вдалеке. Он будто уже не принадлежал этому миру, не был заявлен в нем. Джерри лежал на ступенях в маленькой темной дыре, сжимал оружие в руке и не проявлял никакого интереса к переполоху за стенами дома. Он стал ничем, и не было ничего, что связывало бы его с жизнью. Через некоторое время Хокер вставил ствол в рот, но хотя указательный палец лежал на курке, он не нажал на него. Время тянулось. В его норе было темно и холодно, наконец он болезненно пошевелился. Оружие выскользнуло из его руки и упало на ковер. Он очень медленно, словно в теле не осталось сил, начал карабкаться вверх по ступеням, затем по коридору и по лестнице. Вдруг показавшийся ему крутым горным склоном. Через час после завершения операции повеселевший сержант Пикат поставил перед Люком кружку черного чая. Люк печатал отчет. Он находился в комнате, которая когда-то была его кабинетом в полицейском участке около Берроу-Роуд. — Что, шеф, похоже на старые деньки? — спросил Пикат, порыве чистой ностальгии, понизив Люка в должности. «А как все замечательно закончилось!» Он покачал головой, оценивая хорошую работу. «Этот хокер действительно крутой парень, но я надеюсь, он получит все, что ему полагается. И главное, с каким пафосом он вынес на руках пожилую женщину. Прямо настоящий спектакль! Знаете, что он мне сказал?» Люку уже надоело болтавня сержанта, но он сидел в кабинете Пиката и порой мог быть добрым человеком, даже ранним утром. Он тихо хмыкнул, указывая, что с благодарностью выслушает любые мысли детектива. Пикат склонился к нему через стол. На его лице появилось выражение детского удивления. Я ведь говорил с ним, пока надевал на него браслеты. Так вот я и спросил, что заставило тебя вернуться за старой леди? Клянусь богом, он посмотрел мне в глаза и ответил честно, словно какому-то пастырю. Она мне еще понадобится. Но я думаю, хокер не прав. Когда миссис Тесси выйдет из госпиталя и увидит, что случилось с ее имуществом, а затем услышит, как он пытался прикончить ее, она даст суде показания против него. — Она никогда не пойдет против него, — с абсолютной уверенностью ответил Люк. — Тогда она дура, — проворчал Пикот. — Этот парень — хладнокровный монстр, как правильно назвали его газетчики. Вы и вправду думаете, что она проявит к нему снисходительность? После всего что случилось? Люк вздохнул и вновь повернулся к печатной машинке. Его лицо было серым от усталости. — Я знаю это наверняка, — ответил он. — Что бы он ни сделал, миссис Тесси простит его без колебаний и вопросов, даже если мы повесим хокера и он тоже знает это, бесполезно ее обвинять. Она ничего не может поделать с собой. Все происходит автоматически. Ей управляет беспристрастная сила, похожая на атомную энергию. Эта сила абсолютно, дружище, и ей невозможно сопротивляться. Пикот пожал плечами. Он был разочарован. Хорошо, что парень забыл бумажник в кафе и свое оружие на лестнице сказал сержант с заметным удовольствием. Теперь его точно повесят. С таким грузом доказательств он пойдет ко дну. А я сомневаюсь. Люк вставил новый лист в печатную машинку. По моему опыту, его временная потеря осторожности указывает на психологический шок. Какая-то неожиданная идея или потребность вызвали у него эмоциональную вспышку. Похоже, он сам не знал, что такое возможно. Однако некой силе извне удалось пробить его шкуру и напугать почти до безумия. Мы вряд ли узнаем, что это было, но и суду подобное объяснение не представишь». Пикот молча сел за другой стол и надел очки. Им предстояло сделать еще очень много дел. Конец книги читала Агния.